Глава 9. Некоторое время боевые хомяки просто молчали, не зная, что и сказать. Если кроты и белка просто были удивлены, то их куратор выглядел ошарашенным. Через некоторое время Лена всё-таки осторожно и негромко высказалась. По крайней мере, он хотя бы на свободе. Да ладно, фиг с ним, отмахнулся пришедший в себя Конан. Всё равно от него толку ноль. Серёга кивнул, чтобы поддержать куратора, однако после такого сообщения от крыса он вполне допускал, что его товарищ по клану мог и измениться. Я поговорил с представителем гильдии торговцев и с помощником бургомистра, перешёл сразу к делу Конн. Через час они будут ждать нас с этим ручным чудом в Белой Розе, вместо из забегаловки. Они приедут сюда? удивился Серёга. А ты хотел к ним в логово отправиться? Конуну усмехнулся. Если хотят своего друга получить, пусть потратятся немного на телепорт. Нам удобнее на формально нейтральной стороне встречаться. Хотя пока вас не убрали из кос листа графства, всё, что за пределами этой хижины для вас вражеская территория. Через час остатки клана, их куратор и уникальный питомец ручной орлен прибыли в Белую розу. Правда, вторая сторона оказалась не настолько пунктуальной, и боевым хомякам пришлось ждать почти полчаса. Но это того стоило. Вместо обычного представителя гильдии торговцев Огненного роската прибыл сам её председатель. С ним, как и было оговорено, явился помощник бургомистра, который должен был стать гарантом выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Серёга проверил характеристики влиятельных переговорщиков. Председателя гильдии торговцев звали Мадауг, и был он наш 22-го уровня. А вот помощник бургомистра по имени Ривалон был уровнем пониже, всего 10-го. У Серёги сразу же зародилось подозрение, что представитель администрации Огненного роската был неписью. "Удивительно, никогда раньше такого не видел", сказал Ривалон после того, как внимательно разглядел Арлена. Сам в шоке перебил его Конон. Но давайте ближе к делу. Условия наши вы знаете: снятие с нас всех санкций и возвращение нашего соклановца Тузика. И раз вы сюда пришли, то вас это устроило? Санкции с вас уже сняты. Можете проверить свои характеристики. Вы не числитесь больше в наших кос листах. А вот с другом вашим небольшая накладка. Какая накладка? Мы не можем его вернуть. Зачем тогда пришли? Чтобы объяснить вам этот момент? «И еще объяснить, как вам повезло, что мы вообще стали с вами о чем-то договариваться!» — неожиданно пошел на конфликт торгаш. «Погоди-ка, вы отказываетесь вернуть нашего друга и пытаетесь обосновать при этом, что нам повезло?» Серега поднялся из-за стола. «А вы не охренели часом?» «Крут, не горячись!» — прикрикнула глава клана. Лена пыталась сохранять спокойствие и прояснить ситуацию, насколько это возможно. «Но почему вы не можете вернуть Тузика?» Спросила она у помощника бургомистра: "Ведь это ваши люди его захватили?" "Не совсем наши, точнее, совсем не наши", ответил представитель администрации. "Его арестовала тайная полиция графа, а это уровень выше". "Но они же как-то это с вами согласовывают?" "Увы, но ну никак. Тайная полиция просто ловит неугодных и внесённых в кос листы". так сказать, зачищает графство от нежелательных элементов. Они подчиняются только графу. Куда они потом девают тех, кого поймали, никто из нас не знает. Соответственно, и что случилось с вашим другом и где он, мы не знаем. Возникла долгая пауза. Хомяки понимали, что Тузика им никто не вернёт, но отдавать без этого орлена они не хотели. Боковым зрением Серёга заметил, как в таверну вошёл отряд примерно из десяти воинов. Это не ускользнуло и от внимания Конона. А это что за фокусы? спросил куратор хомяковки вновь на прибывших. Это на всякий случай, улыбнулся торгож. Вдруг вы примете неправильное решение. Похоже, мы его приняли, отправившись сюда, мрачно сказал Серёга. Возникла неловкая пауза, закончившаяся тем, что Куннн встал из-за стола и выхватил меч. Увидев это, прибывшие воины тоже достали оружие и хотели броситься к хомякам, однако председатель гильдии торговцев дал им знак стоять на месте. Он самодовольно улыбнулся и сказал. «Давайте без пафоса, друзья! Зачем эти лишние телодвижения? Зачем этот ненужный напряг? Друг ваш уже там, откуда он, скорее всего, не вернется. Мне искренне жаль, но это ваша цена за те необдуманные и некрасивые поступки, что вы совершили. Но у вас есть шанс начать все с чистого листа. Почему бы не попробовать?» «Правда твоя», — согласился Конан. «Можно и с чистого листа». Но команда у нас небольшая. В такой ситуации хороший пет лишним не будет. Конон резко развернулся и пронзил мечом Орлена, после чего за несколько секунд проделал то же самое со своими подопечными. Учитывая, что и представитель городской администрации, и глава торговшей не были способны быстро что-то предпринять, а воинам Дыхамиков было необходимо бежать через весь зал, ничто не помешало Конону отправить на рез свою команду. После чего он спокойно телепортировался из заведения в тот момент, когда над ним занёс меч первый подбежавший вражеский воин. Лена с Серёгой ждали куратора около 10 минут. Кунн он пришёл злой и сосредоточенный. Сейчас Лёха прибудет, и валим отсюда, сообщил он с порога. А ничего, что ты теперь начал задавать вопросы Серёге, на куратор его перебил. Не хочу об этом даже говорить. никому нельзя верить. Ты карту изучил? Серёга понял, что чуть было не сболтнул лишнего, и что Коннн особый и не верил никому, но поддержал новую тему. Да, конечно, и все известные дороги и тайные тропы, всё, на что хватило уровня профессий. Ну вот и хорошо, ответил Коннн и посмотрел на Орлена. Его берём с собой. Это не человек, хотя на него и похож, а перс, которому игра выдала роль Пета. Вот и будем его юзать в этом качестве. Раз хозяин этого перса не хочет его по-хорошему назад получить. О том, что Егор не собирался грабить особняк депутата, знали только два человека: он сам и депутат. Во время следствия и на суде Егор согласился с версией следователя и признал, что совершил неудачную попытку ограбления, и во время неё, отключая сигнализацию, устроил короткое замыкание и жёг дом. По сути, так оно и было, с одной лишь оговоркой: это замыкание Егор устроил не случайно. Ему стоило огромного труда изучить систему охраны и пожарной сигнализации, установленных у депутата, чтобы сначала их обе отключить, а после уже устроить каратыш. Таким образом, когда дом загорелся, ни полиция, ни пожарные об этом даже не узнали. Некоторое время Егор смотрел, как горит дом его врага, после чего, убедившись, что пожар охватил всё здание, он уже собирался уйти от этого места, отправиться на вокзал и уехать в другой город. Но судьба внесла в его планы коррективы. Едва поджигатель покинул территорию горящего особняка и вышел на дорогу, путь ему перегородил полицейский автомобиль с группой быстрого реагирования. Пытаться сопротивляться аресту или убегать было бесполезно. На Егора надели наручники и отвезли в отделение. И всё это произошло по милости двух незнакомых ему наркоманов, забравшихся в дом на соседней улице и активировавших там охранную сигнализацию. За ними полицейские и ехали, но остановились возле пожара, где и встретили покидающего место преступления Егора. Следствие прошло быстро, суд тоже. Егоу дали очередной срок, а нанесённый ущерб оценивали в 320 млн рублей, но на самом деле он был в несколько раз больше. Мало кто знал, что через этого депутата и его друзей в соответствующих органах из России вывозились ценные предметы искусства и антиквариата. В основном это всё было ворованное. Об этой деятельности депутата мало кто догадывался, но Егор знал. Бывшему подающему надежды футболисту очень хотелось отомстить тому, кто сломал ему жизнь. И он выбрал самый надёжный способ сжечь дом обидчика с огромным количеством доверенных ему ценностей. Егор угадал. Как только депутат узнал о произошедшем, у него случился инфаркт, и даже на судебные заседания потерпевший приезжал всего один раз и в инвалидной коляске. Егор допускал, что возможно, это было устроено специально, чтобы избежать давления со стороны тех, чьи ценности сгорели в доме у депутата. Но это было уже неважно. Ворованные картины и антиквариат не были застрахованы, а значит, всю их стоимость депутат должен был возмещать из своего кармана. Преуспевающий богатый хозяин провинциального городка за один вечер превратился в отягощенного огромными долгами неудачника. Егору можно было и не гадать, что его ожидает и какой будет месть депутата. То, что он больше не жилец, мститель понял сразу же. После быстрого суда Егор попал в одну из колоний, где по прошествии некоторого времени его должны были убить. Он это знал и никак не мог этому помешать. Однако у судьбы и в этот раз оказались на него другие планы. Нечестное на руку руководство колонии решило продать приговоренного к ликвидации заключенного тем, кто поставлял игроков-невольников в «Золотой мир», а точнее на его обратную сторону. Так Егор и оказался в доме у молодого мажора Антона Олеговича. Через полгода его тело должны были вернуть в колонию, а обнищавшему депутату доложить, что его поручение выполнено. Но Егор всего этого не знал. Он думал, что участвует в социальном эксперименте и очень хотел выйти на свободу, выполнив задание. А для этого ему нужно было, несмотря ни на что, переносить все издевательства и при первой же возможности сбежать. И это было непросто. К ежедневному, неоднократному сдиранию кожи привыкнуть не получалось. Хорошо хоть вырванные разово зубы не восстанавливались никакими заклятиями. Палач почему-то опаздывал. Обычно к обеду он уже успевал содрать с Егора кожу раза три, но в этот день мучителя всё ещё не было. В отличие от реальной жизни, узнику подземелья не приходилось гадать утро или вечер на дворе и отмечать чёрточками дни на стене камеры. Меню, хоть частично и заблокированное наложенным заклятием, показывало информацию о времени и дате. Ближе к вечеру вместо палача прибыл Глыба с двумя охранниками. «Ну вот ты и дождался своего нового хозяина», — с порога заявил помощник Феодала, неприятно ухмыляясь. «Сейчас мы тебя ему покажем, и ночевать будешь уже в своем новом доме, если, конечно, это можно будет назвать ночевкой». Глыба неприятно засмеялся, а охранники освободили Егора от таков, держащих его на стене, и, надев наручники, стилизованные под кандалы, повели из подземелья. Боевого хомяка привели в огромный зал, где возле роскошного камина за торжественно накрытым столом ужинали двое мужчин. Хозяин дома и небольшой, сухонький, лысый азиат. Охранники подвели Егора к столу. «Вот оно! Ваше приобретение! Уважаемый Пэнк!» Хозяин дома обратился к гостю с заметным заискиванием. Никогда прежде не видел настолько упёртого экземпляра. Если бы он несколько раз не терял от боли сознание, я бы подумал, что у него отключены болевые рецепторы, но они не отключены. Думаю, вы сможете провести над ним много экспериментов. Благодарю, негромко ответил Азиат. Мы можем сейчас его немного проверить. Не вопрос. Глыба, Феодал обратился к помощнику. Возьми наш отрежь будущую игрушку уважаемого Пэнга. Уши. Помощник Феодала бросился был к столу за ножом, но покупатель живого товара его остановил. Не надо, сказал Азиат. Я не люблю сталь, она холодная. Пэнг встал из-за стола, подошёл к Егору и посмотрел ему в глаза, и с заметным разочарованием произнёс: Твои глаза тоже холодные, но я попробую их разжечь. Заодно проверим, как хорошо ты переносишь боль. Настолько ли ты хорош, как про тебя говорят? Пинг отправился к камину и рукой достал из него раскалённый кусок бревна, уже превратившийся в уголь. Потенциальный покупатель Егоров улыбнулся кривой ухмылкой. Было видно, что ему больно, но он словно получал от этого наслаждение. По комнате распространился запах горелой кожи. Пальцы садиста и экспериментатора шипели от прикосновения к горячей поверхности до горающего куска дерева. Ухмыляющийся Пэнк подошел к Егору и провел раскаленным углем по щеке боевого хомяка. Егор почувствовал запах из своей кожи. Было очень больно, но не страшно. Бояться он давно разучился, да и не до того было. Все мысли игрока Тузика были только об одном — Неожиданно возникшем шансе сбежать. Сейчас ты будешь одним глазом смотреть, как испаряется второй. Это неприятно, но весело, медленно, почти нараспев произнёс садист, глядя в глаза Егору. Но тому было не до угроз. Егора волновал только кусок угля в руках у Пенга. «Долбаный извращенец!» — с этими словами Тузик из клана боевых хомяков, что было сил, пнул Пенга между ног. От неожиданности садист разжал руки и выронил уже немного погасший кусок древесного угля. Егор подался вперед и протянул руки в кандалах ладонями вверх под падающий уголек. Игрок Тузик думал в этот момент даже не о том, сможет ли он поймать падающий кусок сгоревшего бревна, а о том, воспримет ли игра этот кусок древесного угля не как обычную, неодушевлённую часть мира без особых свойств, а как полноценный игровой предмет с характеристиками. Вы получили древесный уголь. Это сообщение системы было для Егора сродни объявлению о выигрыше джекпота в казино. Егора пинали и охранники, и глыба, а он лишь лежал на полу и улыбался, не обращая ни на что внимания. Все его мысли и силы были сосредоточены лишь на одном важном деле — крафти из древесного угля, серы и нитрата калия пороха. Сера вместе с рецептом пороха в свое время выпала с одного из мобов во время зачистки данжа в окрестностях огненного раската. Нитрат калия Егор купил в лавке — А вот простой уголь заполучить никак не удавалось. И вот наконец он смог это сделать, в самом неожиданном месте, но в такой нужный момент. Создав порох, Егор тут же сделал из него бомбу. Пришлось пожертвовать доспехом, так как для крафта требовался металл, но это того стоило, когда вокруг лежащего на полу пленника столпились феодал, его гость, помощники и охранники. Егор выложил рядом с собой на пол свежеизготовленную бомбу и, улыбнувшись беззубым ртом, сказал... «В общем, тут такое дело, пацаны. Не обессудьте ничего личного. Просто реально не по понятиям это, чтобы какой-то чепушил и надо мной эксперименты ставил». Егор успел увидеть искренне обиженное лицо Пенга и удивленно испуганное Феодала, после чего прогремел взрыв, и привычная темнота и звон в ушах вытеснили все ощущения». Егор реснулся в хижине спустя 5 минут. Как оттуда телепортировались к серой степи его товарищи и куратор. Первым делом он хотел сообщить в чат клана, что освободился и переродился в родной хижине, но зайдя в меню, увидел несколько сообщений. Больше всего его привлекло послание от Мангуста с темой Очень важно. Егор открыл это сообщение и начал его читать. Тус, привет. Раз ты читаешь это сообщение, значит, освободился. Поздравляю. Спасибо тебе, что ценой плена нас тогда спас. Никогда этого не забуду. Я твой должник. Теперь о грустном. Я вышел из клана. Меня достал этот придурок наш хозяин, и вообще не нравится вся ситуация. Я много читал серого мануала и хочу сообщить тебе плохую новость. Никто из нас не выйдет из этой игры. Нас тупо сливают. Но всё не так плохо. Я кидаю тебе несколько ссылок. Там очень полезная информация. Всё не так страшно, и тут можно жить. Просто не так уж много у нас времени, чтобы эту нормальную жизнь здесь себе обеспечить. Не трать это время на всякую ерунду. И первым делом выходи из клана. Этим торговцам было лень нас поимённо вносить во все кос-листы. Они внесли кланом. При выходе из него ты перестанешь быть мишенью для каждого встречного. Удачи, брат. Я уверен, мы ещё увидимся. Некоторое время Егор не знал, что делать. Точнее, он знал. Мангуст расписал всё достаточно понятно, но как-то это всё оказалось неожиданно. Все эти дни в плену, долгие часы пыток, Егор думал о том, как он вернётся к товарищам и продолжит выполнять полученное задание. И тем самым будет бороться за свою настоящую свободу, за возможность выполнить условия договора и стать свободным там, в реальной жизни. И тут такая информация. Всё встало с ног на голову и требовало принятия срочных и важных решений. Тузик из клана боевых хомяков решил не пороть горячку. Он не стал выходить из клана, но и писать в общий чат тоже не торопился. Он прошёл по ссылкам, оставленным мангустом, и принялся изучать рекомендованные статьи. Появись он в Кижине всего лишь на 5 минут раньше, то отправился бы с товарищами на обратную сторону. но, видимо, и в этот раз у судьбы были на него особые планы. Егор внимательно и вдумчиво читал несколько часов. Он ознакомился со всей информацией, что рекомендовал Мангуст, а когда закончил читать, его товарищи и куратор увидели следующее сообщение. Игрок Тузик выжил из клана боевых хомяков.